Глава восьмая Из комнаты ректора мы вышли через дверь. Немного необычное чувство на фоне того, что в последнее время я уж очень часто стала передвигаться порталами. И вот стоило нам оказаться в тихом коридоре, как я мягко, но непреклонно забрала свою ручку из ладони архимага. Ректор остановился. Его недоумевающе обиженный взгляд я почувствовала даже раньше, чем обернулась и подняла на него глаза. Ренар. — позвала я тихо, и немного не то виновата, не то укоризненно. Я не хочу, чтобы нас кто-то увидел. А потом шептались за спиной. Лорд Армейд от моих слов нахмурился, взгляд из вопросительного стал требовательным, причем обида в нем тоже сохранилась и уходить никуда не собиралась. — О чем шептались, Ле? — Не понял, причем довольно громко. Я невольно испугленно огляделась, но в коридоре преподавательской части по-прежнему было безлюдно. Вновь, посмотрев на ректора, поборола желание подойти ближе, чтобы он так не кричал, и попыталась объяснить. — Она с тобой. Я адептка, ты ректор в академии, где я учусь. Правда, полагаешь, что никто ничего не скажет? Взгляд архимага помрачнел, лицо потемнело и ожесточилось, и мне холодно ответили. — Полагаю, что меня мало интересует мнение окружающих. — Конечно, я нервно улыбнулась. Вряд ли найдутся идиоты, готовые высказать тебе свое мнение в лицо. Иринар вдруг улыбнулся криво и хитро, поборол желание подойти и обнять. Я это по его дрогнувшим рукам поняла и ехидно так сказал. Одна храбрая девушка все же нашлась, стояла у забора Академию за руку, пойманная на нарушении, и вычитывала меня за изменения в уставе. Розовеющие щеки я проигнорировала ровно как и намекающий смеющийся взгляд главы данного учебного заведения. И вообще, если бы меня действительно поймали за руку, а не зажали у этого самого забора, я бы, может, и смолчала. И голову гордо вскинула, и руки на груди сложила с вызывающим видом, мол, вон как я тебя. Ренар Армейт с трудом подавил улыбку, повторил мою позу, сложив руки на груди, только у него это как-то внушительнее вышло, и подчеркнуто вежливым сообщил если бы кое-кто, не будем показывать пальцем, соблюдал комендантский час и ночью мирно спал в своей комнате, то и у забора его бы никто не зажимал. — То есть это я виновата, да? — Нет, ну вообще, да, я виновата, но я сейчас вообще не об этом. — А если бы там парень был? — ехидно ухмыльнулась. Вежливая улыбка стала еще вежливая. На провокацию Ренар традиционно не повелся и сказал... — выговор в личное дело и трудовая отработка. И тут же усмехнулся и нагло заявил. — Так что вам, эвард еще повезло. — В самом деле, — вскинула бровь, не скрывая скептицизма, — вот так везение, едва не лишится самого для девушки главного с первым встречным. — Будем откровенны. Архимаг все еще не терял надежды скрыть смех, но его плечи отчетливо дрожали, как и на губах мелькала едва сдерживаемая улыбка. В тот момент я был уверен, что ты возвращаешься как раз после всех лишений. Я прищурилась и не улыбалась. Не улыбалась, говорю. И что же? Мой прищур стал сильнее. решил убедиться? И лорд Армейт все же рассмеялся. Громко и очень весело. Уже не скрываясь и улыбаясь очень широко. Так широко, что сопротивляться я не могла и тоже разулыбалась. Говоря откровенно... Отсмеявшись, продолжил мужчина. Увидев тебя, я собирался без разговоров лепить выговор. И так он это сказал, что я не смогла не спросить. А почему передумал? Меня покровительственно обняли за плечи и, игнорируя сопротивление и сопение, повели вперед по коридору. Потому что ты сначала проигнорировала факт своего застукивания, а потом обнаглела. Исчерпывающе. Но любопытство так и толкало спросить. Это когда поинтересовалась, от кого ты возвращаешься среди ночи? Я сама невинность. Хмурый взгляд сверху вниз и укоризненная. Поинтересовалась? Ты открыто обвинила меня в связи с мужиком, а потом еще и не подумайте я не осуждаю. Надо же, запомнил. Такое не забывают. Словно прочитав мои мысли, заверила ректор. Ничего не ответив, я устремила взгляд вперед сделав вид, что ничего не понимаю, и вообще ничего и не было, и не стыдно мне ни капельки, и не улыбаюсь я совсем, не улыбаюсь, не самоубийца же. Медленно тормознув, Архимаг плавно развернулся ко мне всем телом. Я занервничала, а Ринар, удержав и не позволив убежать из-под его обнимающей за плечи руки, показательно медленно и внимательно оглядел меня с головы до ног и угрожающе решил. — К тьме все. Возвращаемся. У меня появилось неудержимое желание доказать свои предпочтения. Передо мной же встала необходимость срочно потерять сознание или сделать что угодно, чтобы гарантировало мою безопасность. — Ой, лекции скоро! — начала я и попыталась выскользнуть из цепких рук архимага. — Третья пара идет! — мрачно уведомил мрачный мужчина. — Что, правда? Так вот почему так тихо в преподавательском корпусе. Все на занятиях. А я вот что вспомнила. «А что там за случайность с моей комнатой?» И, закинув голову, вопросительно посмотрела на ректора, меньше всего рассчитывая на то, что он мгновенно изобразит святую невинность, невозмутимо переведет взгляд вперед и зашагает дальше по коридору, уволакивая за собой и меня. Так, Ренар, я была вынуждена идти рядом, и совмещать это дело с заглядыванием в мужское лицо оказалось крайне неудобно. Но тут одна из дверей впереди открылась. Я, позабыв обо всех вопросах, дёрнулась, и лорд армейт с показательной неохотой и направленным на меня укором руку все же убрал, позволяя отступить на шаг. — Доброе утро, лорд Армейт. В коридор вышла леди Асиан. Она у всей Академии бытовую магию на выпускном курсе вела. У меня с ней занятий еще не было, но это не помешало невысокой стройной женщине в черной преподавательской мантии повернуть голову и с улыбкой добавить «Доброе утро, адептка!» «Здравствуйте, леди Асян!» Я улыбнулась в ответ неловко и смущенно. Ренар просто величественно склонил голову в знак приветствия и даже с шага не сбился с появлением преподавательницы. А вот я занервничала, но тоже продолжала идти вперед. К счастью, леди Асян была слишком доброй и светлой, чтобы что-то заподозрить, и свои подозрения обличить в слова или взгляды. Но уходить преподавательница не спешила, дождалась, пока мы приблизимся к ней, и с искренней тревогой спросила Лорд Армейт, как Карин. Я хотела навестить ее вчера, но лорд Недер сказал, что к девушке никого не пускают. Я затаила дыхание. Все верно. С достоинством подтвердил Архимак, останавливаясь перед своей работницей. Адептку удалось спасти, к счастью, Эвард быстро среагировала и привела лучшего среди учащихся лекаря, а Зейди своевременно вызвала лорда Недера. Общими усилиями им удалось стабилизировать состояние и доставить адептку в городской госпиталь. Леди Асиан с тревоги кивала в такт словам, прижала руки к груди и перевела испуганный взгляд на меня. — Вы молодец, — похвалила искренне. — Надеюсь, вы сами не пострадали, Эвард. Нет. Я покачала головой. «Со мной все хорошо, леди Осян. магини кивнула, снова посмотрела на ректора и с неожиданной кровожадностью произнесла. «Надеюсь, виновные будут наказаны». «Непременно», — убийственно спокойно подтвердил Армейд. И одним этим тоном заставил нас обеих вспомнить о том, что пост ректора у нас занимает целый архимаг, Сильный, опасный, умный и не знающий поражений а значит, виновные действительно будут наказаны. Возможно, после этого их оживят и накажут еще раз, если там будет что оживлять. С бытовым магом мы переглянулись как-то невольно, после чего леди нервно попрощалась и поторопилась оставить наше общество. И пока она уходила, мы оба стояли и смотрели ей в спину, а я вдруг подумала о том, что никаких подозрений на тему меня и Ринара у нее не появилось из-за случившегося нападения». — Должно быть, леди подумала, что мы с лордом Армейдом встретились как раз по этому вопросу. — Пойдешь на пары. Когда преподавательница скрылась за углом, спросил Архимаг, поворачиваясь ко мне всем телом. Я вскинула запястье, где обычно часы наручные размещаются, но у меня часов не было, поэтому пришлось смотреть просто на руку и быстро, и напряженно раздумывая. — Лия! — С каким-то... Очень странными интонациями позвал Ринар, но вмешиваться в непонятный ему процесс не стал. — Я думаю, — подтвердила сдержанно. С одной стороны, занятия пропускать плохо, с другой — одним прогулом больше, одним меньше, да и крине не хотелось ужасно. Но вспомнила, что сегодня понедельник, а четвертой парой у нас география континента — скучнейший предмет, по которому в конце года экзамен сдавать а жестокости и безжалостности препода могли позавидовать даже архимаги. Так что, эх, придется идти. о Крини после пар и в лавку бы. А еще вспомнила, что у меня домашка не сделана, и Хорг знает, где мне теперь свои вещи искать. Губы, подчеркнуто внимательно слушающего меня, мужчины дрогнули. Но смеяться над своей адепткой ректор не стал. Лишь величественно склонил голову и сдержанно, почти с неслышимым смехом ответил. Никогда не подозревал себя в родстве с хоргами, но, тем не менее, о местонахождении твоих вещей мне известно. А мне все еще интересно, что там с нашей комнатой случилось. Припомнила действительно важное мне улыбнулись, и через секунду нас затянул вихрь, возникшего из ниоткуда портала. Нет, с замком все в порядке. Ренар его полностью починил и свободно пользовался магическими потоками. Но как у него получалось столь же легко открывать порталы за пределами Академии? Я до сих пор осознавала с трудом. В целом, стоило только задуматься о силе нашего пугающего и всесильного, становилось как-то не по себе. И пугало меня знание того, что архимагами не рождаются и не становятся, а это значит, что Ренар Армейд путем долгих стараний и страданий вытренировал себя до этого уровня. «Ренар...» позвала я, когда грани портала начали исчезать, переместив нас из коридора в незнакомую мне комнату. Что, радость моя! Меня с нежностью обняли, мягко передвинув вперед и прижав спиной крепкой, внушающей непонятную уверенность и надежность в спине лорда Армейда. Я помедлила, сомневаясь, что могу спросить, и вместо этого оглядела помещение, в котором мы оказались. Просторная, очень светлая комната с неожиданно двумя окнами. Справа у стены кровать, причем пошире той, что у нас были с Риной, в башне. Рядом с ней простой деревянный шкаф, у окошка, того, что подальше, крепкий рабочий стол со стулом. А вот у второго окошка тоже стол, только побольше, и стульев вокруг него стояло сразу четыре. И так как я ничего не говорила, внимательно оглядывая мою новую, нужно полагать жилплощадь. Ринар сказал сам. Пройдемся вечером по магазинам, ты выберешь домашнюю мелочевку. Извини, но в этом деле я не смысл совершенно. Ничего, я улыбнулась, уже прикидывая, чего здесь не хватает. Хорошая комната, Ринар, спасибо большое. Я хотела добавить, что хоть я о ней и не просила, но смолчала, понимая, что такие слова могут обидеть того, кто действительно просто хотел сделать приятное. Я рад. Судя по голосу, ректор не соврал, и прижавшись к нему спиной я отчетливо ощутила, как он тихо, облегченно выдохнул. Надо же, переживал, кто бы мог подумать. А Ренар продолжил, и голос его был таким нежным-нежным, что мне как-то не по себе стало. Мне сейчас уйти нужно, счастье мое. А ты без меня территорию Академии не покидай, прошу тебя, я вернусь и отвезу тебя к Карин, а после мы по гор. Хочешь куда-нибудь сходить? Говорил он, ладно, мягко, заискивающе, словно околдовывая негромким, чуть хрипловатым звучанием своего голоса. Но меня было не так-то просто обмануть. Развернувшись прямо в кольце его рук, я закинула голову, проигнорировала дискомфорт в шее и заглянула в спокойные серо-зеленые глаза. Такие прямо совсем спокойные, абсолютно и совершенно. «Что ты задумал?» Осознала я со всей очевидностью, что что-то тут-таки задумали. Мне улыбнулись, и началось. Что я задумал, жизнь моя? Вину признает кто угодно, но не архимаги. Такие ничего. Я сощурилась уже ничуть не сомневаясь, что за моей спиной что-то проворачивали, а сейчас будут мне красиво по ушам петь. Совершенно ничего. Лорд Армейд — одна сплошная святая невинность. И улыбается так честный, открытый, взгляд прямой и невиновный, и весь вид так и говорит. Зря наговариваешь на меня, ничего опасного я не задумал. Ренар, я нахмурилась. Я умру от любопытства, и это будет на твоей совести. Улыбка нашего главного стала просто запредельно хитрой и довольной. Помнится, одна адептка столь часто и убедительно твердила о моей бессовестности, что ее слова стали правдой. «Ой, да ладно!» — теперь уже скривилась. «Там совести и до меня не было». Вынужден не согласиться. Меня легко притянули ближе, хотя куда уж ближе. Ладонь мага коснулась подбородка, лицо оказалось близко-близко к моему собственному и кожу опалило коварным. С твоим появлением моя совесть зашевелилась, как подверженная влиянию у мертвия. Никогда не думала пойти в некроманты, суровая моя. Не думала, естественно. Живые мертвецы, по моему скромному мнению, являлись гадостью абсолютнейшей но исключительно из-за пробудившейся вредности я не менее коварно прошептала. М -м, «Только я и армия восставших, жаждущих горячей крови и свежей плоти монстров». Взгляд архимага стремительно потемнел и потяжелел, а мне было сказано ледяное. «Никакой некромантии!» Я рассмеялась, примерно такой реакцией и ожидая, и очень порадовавшись, что ожидания оправдались. Лорд Армейт нахмурился. Но тут же осознал, что его только что нагло обманули. И решился на месть. не ха ха Попыталась остановить я и не успела, громко рассмеявшись, когда ловкие пальцы забегали по моим ребрам. Ноги предательски подогнулись, и отбить бы мне колени опол, но Ренар удержал и на пол мягко опустил, продолжая при этом бессовестно щекотать. Я хохотала, извивалась и отбивалась, как могла. Смеющийся архимаг уворачивался от всех ударов, но остановился лишь тогда, когда мой смех превратился в обессиленный хриплый стон. И вот сидим мы себе, Ренар на полу, я у него на ручках, заботливая этими ручками обнимаемая, и на его крепкой груди фактически лежащая. А лорд Армей так нежно мои волосы поцеловал и с теплом и лаской сказал. «Выходи за меня, Лия. Куда выходить?» Не сообразила я, пытаясь отдышаться и улыбаясь так, что щеки сводила. И так хорошо, но счастье это с горьким привкусом было. Улыбка моя медленно увяла, и тепло на душе тревогой сменилось, как порывом ветра сметенное. За несколько секунд всего, и так тяжело стало, что слезы глаза защипали. Но тут голос Ринара вновь прозвучал. — Замуж! Выходи за меня замуж, родная! И кто-то перестал дышать потому что лишь убедился в том, что стянувшая грудь стальным обручем тревога не была. Ренар собирался идти на смерть. Осознал, сколь серьезная опасность, но все равно, вместо того, чтобы отступить и не рисковать, лишь подстелил перинку, чтобы мне, оглушенной его смертью, не так больно падать с небес было. Удивительно, как хорошо можно узнать человека за столь короткий срок. Откровенно разозлившись, я ответила то единственное, что мне в той ситуации оставалось — нет. Тишина. Абсолютная, недоверчивая, но уже через секунду ставшая угрожающей. А я поняла, что Ренар все это время тоже не дышал, и сейчас стиснул меня руками сильнее и прорычал гневное. — Нет! Я не убоялась ни его рычания, ни рук, которые без труда могли мне шею свернуть. А сейчас, кажется, даже очень этого хотели. Нет, — повторила гордая, упрямая и непримиримая. В секунду не происходило ничего. А уже в следующую меня с бесконечной осторожностью и бережностью подхватили, и лорд Армейд, не замечая тяжести, легко поднялся на ноги. Мне не стало страшно и теперь. Вскинув голову, я с вызовом посмотрела в пылающие яростью потемневшие глаза архимага, даже не обратив внимания на то, что с положения у него на руках вся моя грозность внушения не делала. — Лия! — гневно прошипел он так нежно-нежно, с любовью. — Я тебя убью. Я не испугалась и сейчас. Ренар, улыбнулась, несмотря на то, что от злости зубы сводила, и с той же лаской отозвалась. — Ты сначала сделай так, чтобы тебя самого не убили, и вот когда не останется в мире желающих на твоей могилке сплясать, Тогда уже и приходи со своими предложениями. — Потому что сейчас я едва сдерживаюсь, чтобы не предложить тебе самому выйти куда-нибудь. К хорговой матери, например. В какой момент на крик сорвалась, я и сама не поняла, но кричала знатно, всю злость и страх выплескивая. И вот выплеснуть выплеснула. Да тот архимаг до этого меня внимательно с прищурим слушающий взял и улыбнулся. — Улыбнулся? Смешно ему. «Я от страха и переживаний выть хочу, а он улыбится. И кто-то распсиховался окончательно. «Так, немедленно поставь меня на пол, а потом наклонись, гад без бесстыжий, ибо я тебя по голове твоей наглой бить буду». Послушались ли меня? «Да, три раза». Мак улыбнулся шире, жал руками крепче, говоря, что не отпустит меня никуда, и опять стоять остался, при этом, глядя на меня так, с восторгом, что ли, и улыбался все шире и шире. И хорт меня дернул кулаки, стиснуть, брови низко опустить и тихо, но грозно произнести. «Так и знай, Ренар, если ты позволишь себя убить, то я пойду и выйду замуж за первого встречного, и всю оставшуюся жизнь буду глубоко несчастной и до конца своих дней стану по тебе слезы лить». Улыбка его стала такой доброй, что у меня от одного ее вида в душе тепло разлилось. И как-то словно меньше злости и страха стало. Ну, совсем на каплю. Когда я замолчала, обиженно, но упрямо засопев, Ренар еще какое-то время продолжал сверху вниз разглядывать меня с нежностью, любовью, какой-то странной теплой грустью и немного даже с обожанием. Молчал он долго. Стоял к себе, бережно прижимая, словно от всего мира укрыть хотел. И ни слова не говорил. Я тоже не знала, что еще сказать, потому что страшно мне за него было. До да ужаса страшно. Вот бывает такой страх, которому говоришь. Он же сильнейший архимаг этого мира. И как-то выдыхаешь медленно и успокаиваешься. А бывает страх такой, что черной змеей в душу заползает и ядом изнутри отравляет. И бесполезно тут себе внушение делать и успокаивать, потому что не работают они. Вот у меня второй страх был. Безотчетный, безосновательный вроде бы, но изнутри съедающий. — Неужели ты так сильно боишься за меня, свет мой? — негромко подивился архимаг а у меня губы задрожали и слезы глаза защипали. «Очень!» — прошептала хрипло и не удержалась. За плечо крепкое его обеими руками обняла, прижалась крепко-крепко, лбом в него же уткнулась и зажмурилась с силой до боли и черных пятен перед глазами, с которых слезы все же сорвались. И полетели вольными птицами. «Ни за кого в жизни так сильно не боялась, как за тебя сейчас. И все знаю, что ты сильнейший маг континента, знаю, что... Умён и осторожен, знаю тоже. Но все равно сердце кровью обливается, любимый. Дышать тяжело и выть хочется. Как подумаешь, что ты сейчас уйдешь. Не уходи, прошу тебя, умоляю, не уходи сейчас никуда, Ренар. Слезы. Я их потом почувствовала. В какой момент они побежали, не поняла даже. Но что-то подсказывало, что сразу, как Архимагу своему прижалась. А он так тихо-тихо, словно боясь поверить, повторил. Любимый. Улыбнулась грустно и сквозь слезы хрипло спросила. «Тебя это удивляет?» «Нет». Мак куда-то внезапно направился. «Просто не думал, как приятно слышать это слово из твоих уст». Я улыбнулась шире и тут же носом шмыгнула. «Ренар!» «Жизнь моя!» Меня с превеликой осторожностью опустили на кровать, но лорд Армейд не отошел, опустился на пол рядом, сжал ладонь полулежащий меня и попытался объяснить. Там будет половина городских стражей, клан песчаных охотников и два архимага. Я кивнула, говоря, что услышала, и тоже попыталась кое-что объяснить. «Милый, что ты знаешь о природных магах?» Милый удивленно вскинул брови от обращения и тут же их нахмурил, не понимая, к чему вопрос. «О природных магах нашего континента», — внесла я ясность. И то, о чем и без того говорила выражение лица и взгляд мужчины, мне озвучили вслух. «Почему ты спрашиваешь, свет мой?» Я села, не отнимая руки из ладони ректора, скрестила ноги и повернулась к нему всем телом, чтобы, как прилежная ученица, спокойно и по существу рассказать. Когда-то давно наш континент был домом и родиной ведьм. Но как начала, так и закончила, потому что, все еще не понимающий, к чему я клоню, архимаг поднялся и пересел на кровать рядом, умудрившись ни на миг не отпустить мои ручки, и, поигрывая моими пальчиками, подхватил рассказ. Ведьмы были первыми магическими одаренными существами этих земель. Изначально они не обладали магией в привычном нам понимании, но умели зачаровывать рисунки, в дальнейшем создав руны, шептались духами, видели скрытое. Позже, когда на материк пришли корабли из далеких земель, а на берега ступили мгновенно потерявшие головы от красоты здешних дев магии, возможности ведьм расширились. Я кивала в такт его словам. Ринар замолчал, поднял взгляд на мои глаза и спросил, «К чему это, ли? «Точно, точно, некоторые у нас тут умереть спешат, а я задерживаю». «После того, как ведьмы перестали здесь рождаться, появились природные маги. Ты знал, что природники существуют только в Ингарде? Во всем остальном мире нас нет». Лорд Армейд величественно склонил голову, подтверждая мою правоту и тот факт, что информация была ему известна. Я продолжила. «Главное отличие природных магов от стихийных в том, что мы практически не задействуем внутренний резерв. Обращаемся к окружающему миру, к духам, Ренар. Ты сам только что сказал, что ведьмы умели зачаровывать рисунки, в дальнейшем, создав руны, шептались с духами, видели скрытое. Шептались с духами!» Теория о связи природных магов с магией ведьм выдвинули давно. Просто пожал плечами он. «Это верно, но я не к этому вела». Ты сказал «видели скрытое». Но ведьмы не только видели, они еще и чувствовали больше, чем обычные люди. Например, отчетливо ощущали, когда не следует отпускать своих любимых, потому что их там поджидает смерть. Лорд Армейд саркастично усмехнулся и отвернулся, укоризненно качая головой. «Он, видно, полагал, что я эту тему подняла ради чего-то другого и забыла о попытках оставить его здесь. Ты надсмехаешься над магией ведьм?» Вскинула я брови, невольно подаваясь ближе, и селись заглянуть в его лицо. Ренар медленно повернулся, как-то очень странно на меня посмотрел, хотел было что-то сказать, но поджал губы и вновь покачал головой. Укоризненно очень. «Не над магией ведьм, не над тобой я не насмехаюсь», — произнес медленно. «Но твоё неверие в меня оскорбляет». «Да при чем тут это вообще? Ренар, это не неверие, это предчувствие!» То, что вы с половиной городской стражи, кланом песчаных охотников и лордом Огороном задумали, приведет к смерти. Архимаг стеснул зубы так, что желваки на щеках зашевелились, но сдержал охвативший его гнев и снова медленно склонил голову. И вдруг что-то изменилось. Не знаю что, не поняла, но глаза ректора вдруг засверкали таким особенно пугающим хитрым предвкушением. Он как-то сразу весь подобрался, чуть пересел, чтобы быть ко мне всем телом. Хищно подался ближе, вынудив меня удивленно и испуганно выдохнуть и наклониться назад, невольно стремясь увеличить расстояние. — Жизнь моя упрямая, — начал заисковище коварно. — Заключим сделку. Ситуация окончательно перестала мне нравиться. Она и до этого не нравилась, но сейчас, не получивший моего ответа и ничуть по этому поводу не опечалившийся маг, с его легким возбуждением, продолжил. Я нахожу горе-артефактора и метаморфа-самоубийцу. Решаю проблему с колда-королевой и ее прихвостнем из наших. — Это он про архимага. — Узнаю, что там с твоими родителями на самом деле случилось и притаскиваю к тебе обоих и не умираю в процессе всего этого. А ты соглашаешься стать моей женой. И мне улыбнулись. Радостно очень так. И подталкивая дать положительный ответ. Я молча забрала свою ладонь. Сложила руки на груди и решила не говорить о том, что логики в этом предложении не было никакой. Вместо этого спросила. — Так, допустим, я согласилась. Враги наказаны, ты счастливо женат. — Скромно, — вставился смешком. Не отреагировав, продолжила. Ну, — Но что будет, если ты умрешь? — Я не умру. Он даже не бахвалился, просто факты констатировал, убийственно спокойным таким тоном. — А если все же да? — упорствовала я. Ожидала многого. Но никак не того, что Архимак чуть скривится, поведет плечом и нехотя произнесет. — В случае моей смерти все движимое и недвижимое имущество перейдет к тебе. У нас шестнадцать детально разработанных планов и две тысячи задействованных людей и нелюдей. Если на момент моей смерти хоть одна из угроз не будет устранена, то тебя в течение четверти часа везут с материка в город Таекэй. С эльфами соглашение подписано. Едва ты ступишь на их земли, тебя мгновенно признают гражданкой Эхекеи и возьмут под защиту всего эльфийского народа. Доучишься у них. Диплом в об образовании получишь наш. Он — и стопка других документов у моего юриста. Денег у тебя. Тебе хватит на все нужды. Если я умру, успев решить все проблемы, и угрозы для твоей жизни больше не будет, с тобой свяжутся, и ты сама решишь, как хочешь жить дальше. Тебе на выбор столичный особняк Ингарада, замок на острове Кикшу и поместье в Модеске. Я сидела, потрясенная до глубины души, потрясенная до самого основания себя. В голове стучало, губы изумленно приоткрылись, глаза распахнулись и сердце билось. Медленно-медленно она просто тоже в шоке находилась. Размах впечатлял и пугал, пугал все больше. Прочистив горло, боящееся даже пошевелиться, я едва слышно прошептала. «Это вот так выглядит твое? Я не умру!» Ренар встретил мое изумление с абсолютным спокойствием и невозмутимо ответил. «Я не умру!» «Я не умру, но у меня шестнадцать сценариев развития событий в случае моей смерти». Ничего не говоря, я поднялась прямо с постели. Не глядя на лорда, сошла на пол. Подошла к книжному шкафу, достала учебник по систематизации духов, и вместе с ним устроилась за столом. Открыла где-то на середине и попыталась погрузиться в чтение. Слов у меня не было, вообще никаких. Не знаю, как полагается на подобное реагировать, но у меня не было слов. Зато через несколько минут бездумного глядения в текст нашелся вопрос. Захлопнув книгу, отшвырнула ее на стол, хотя обычно куда бережнее отношусь к источникам знаний. Повернулась прямо на столе и очень удивилась, осознав, что Ренар не на кровати сидеть продолжает а поднялся и даже ближе неслышно подступил, в шаге от меня замерев так, что я и не слышала и не замечал его, и теперь вот стоял и настороженного взгляда с меня не сводил. Вместо того вопроса, который хотела задать, иной из губ слетел. — Что ты делаешь? Я нахмурилась. Архимак улыбнулся уголком губ и честно сказал. — Жду, пока в обморок от уже сосвалишься, чтоб поймать головушку твою светлую от болезненного удара оберегая и в постель унести. — А потом уйти на свою самоубийственную операцию? — выпросила мрачно, не скрывая гнева. — Да, примерно так. Он в ответ не стал скрывать правды. И меня такое отчаяние захлестнуло, так неожиданно обернувшееся бессилием и безнадежностью. Руки опускались, и плечи невыносимо сильно вниз тянуло, словно неподъемный груз на них возложили. — Ренар! — позвала тихо, грустно, тоскливо. Как же мне до тебя донести, что нельзя тебе сейчас туда? Как? И он сократил, разделяющее нас расстояние одним шагом. Подошел вплотную, ласково руками меня обнял, головой к животу своему прижал и таким же тихим голосом ответил Леюша, как же мне тебя упрямо убедить в том, что все со мной хорошо будет? Я молча отстранилась. Он без вопросов позволил отодвинуться, но рук не убрал и из объятий не выпустил. А я из них и не вырывалась. Я до боли в шее подняла голову так, чтобы сильно снизу вверх муро посмотреть теплющиеся любовью серо-зеленые глаза. Но сказать ничего не успела. — А давай все же заключим сделку. — Повторно предложил лорд и поспешно добавил другую. — Я сейчас ухожу и возвращаюсь целым и невредимым, сохранив жизнь всех тех, кто участвует в моей самоубийственной операции. Улыбнулся тепло, когда я нахмурилась сильнее и продолжил. — Ты убеждаешься, что и маги целы, и артефакторы задержаны. — И? — поторопила я этого решившего вдруг загадочно помолчать. Ренар терзать меня не стал, и все с той же улыбкой, все с тем же мягким оволакивающим голосом закончил. — И принимаешь ранее мною предложенную сделку. Я хмыкнула, не скрывая всего того, что думала и о лорде Армейде, и о его коварстве, и хитрости, и об условиях, озвученных им. Это получается. Если я соглашусь, то автоматически приму сразу две сделки, причем обе с максимально странными и возмущающими условиями. Буквально. Или я живой, и ты моя, или я мертвый, а ты дальше как-нибудь сама без меня, но по моему плану. Одному из шестнадцати. Шумно выдохнув, я оттолкнулась, высвободилась из его рук, поднялась со стола по другую от Архимага сторону и пошла к окну. Вид, находящийся на уровне глаз, пусть в 50 шагах от окна магически закаленной сетки тренировочного полигона, удивил и озадачил в первое мгновение. Это уже потом я запоздало вспомнила, что я больше не в башне. Вот из ее окна вид открывался сказочный. Как с высоты птичьего полета. Деревья далеко внизу. И видно их так много-много, а не только стволы ближайших елей а за лесным ковром светящиеся из-за расстояния всегда снежные горы, между которыми в любое время суток сверкал и блестел диск озера. Красота! И словно правда в сказке живешь. А теперь вот у меня был вид на полигоны. «Ай, Хорк с тобой!» — выплела на одном дыхании, чтоб не передумать, и ощутила, как сжимается, мешая сделать вдох, что-то в груди, во всей груди. «Лия, все будет хорошо!» Повторил ничуть в этом не сомневающийся ректор, мягко как опытный хищник, подступая ко мне со спины. Ты мужчина, вы всегда убеждены в своей селе, правотень уязвимости, пробурчало угрюмо, обхватив себя ладонями за плечи и устремив невидящий взор в лес. Через мгновение меня осторожно обняли сзади, плавно придвинули и прижали кровно и уверенно вздымающееся от дыхания груди. Одно из двух, отозвался Архимак. Тот, кто говорит это, или действительно силен. «Прав и неуязвим или глупый самонадеян?» Я развернулась прямо у него в руках, снова, безжалостно издеваясь над занывшей шеей, закинула голову и с вызывающей хмылкой и вскинутыми бровями выразительно посмотрела на мага. «Намекаешь, что я отношусь ко вторым?» Верно понял он ход моих мыслей и улыбнулся так спокойно, уверенно, как точно никогда не улыбался бы глупый и самонадеянный человек. «Нет». В Ренаре-Армейде уверенность и сила ощущались, словно на интуитивном уровне. Если бы здесь активировали определители магического фона, то те не показали бы ничего. Однако все присутствующие здесь люди, будь их хоть тысяча, согласились бы с тем, что от этого архимага волнами расходилась сила. Я не стала отвечать. И так ясно, что о подобном и не думала никогда. Да и сам Ренар подыграл, отвлекая от тревог. Да вот только те и не думали уходить но я понимала, что как бы не рвалось сердце и не выла душа, а он все равно уйдет, и мне все равно придется его отпустить. Больно это. Ощущать смертельную опасность, изо всех сил стараться оградить и понимать, что он же все равно по-своему сделает, потому что не воспринимает слова всерьез, потому что слишком гордый, чтобы отступить, и потому что уверен, что опасность действительно крайне высока. Вот только думает он не в контексте собственной жизни, а обо всех тех невинных, что могут от этой опасности пострадать. И тут, словно услышав, о чем я думаю, или прочитав эти мысли в моих ярко сверкающих от подступающих слез глазах, Ринар коснулся ладонью моей щеки, погладил ласково, улыбнулся, когда я невольно к его руке сильнее прижалась, и сказал, «Если мы не сможем, его никто не остановит, душа моя». «Я это понимала, но сердце, оно же не железное» и ему же не прикажешь успокоиться. Моему сердцу с каждым мгновением все тяжелее и больнее становилось, словно один за другим в него медленно вгоняли ножи и с безжалостностью их проворачивали. — Иди, — выдохнула тихо и хрипло, чувствуя, как горло сжало рыданиями, которые я сдерживала из последних сил, чтобы при Ринаре не плакать и собой от страшной операции не отвлекать. — Иди же, Ренар! — Только возвращайся, светом тебя заклинаю. Возвращайся обратно. — Вернусь, — сказал он с той уверенностью, которая немыслимым образом часть боли и тревоги бесследно изгнала. И меня поцеловали. Не так, словно прощались, а так, словно успокоить хотели и убеждали в том, что все действительно хорошо и не страшно ни капельки, и ничего плохого не произойдет. — Я быстро, — отступая к двери спиной, заверил любимый. — Одна нога здесь, другая там. «Вот и давай без этих шуток», — попросила нервно, помня о взрыве в ресторане. Он улыбнулся, как улыбался, только мне, светло, широко, открыто, и ушел, не разрывая нашего взгляда до тех пор, пока дверь не закрылась. Даже когда закрывалась, он все в уменьшающуюся щель смотрел, до да последнего взгляд мой удерживал. Ушел, и такое ощущение, словно вместе с ним ушла часть моей души, очень большая, жизненно важная, без которой внутри стало пусто, холодно и одиноко. Продолжая сжимать ледяными ладонями плечи, я вернулась за стол, мазнула взглядом по книге, которую схватила в попытке успокоить нервы и привести в порядок мысли. Посидела так, раздумывая. И когда только он успел с эльфами соглашение заключить. Да и как они могли на такое пойти? Человечку, да еще магичку, согласились своей признать и защиту обеспечить. Это была той загадкой, на которую я очень сильно хотела получить ответ, но только устный, рассказанный самим Ренаром. Еще хотелось, чтобы он, где бы сейчас ни находился, осознавал всю серьезность моих слов, хлопнул себя по лбу, одумался и вернулся, послав лесом все и всех. Лесом, да прямиком к хоргам. Но лорд Армейд, несмотря на все слухи, что гуляли по континенту вокруг его персоны, был человеком благородным, честным, ответственным и заботливым. Заботился он обо всех, даже о тех, кого знать не знал. Он был из тех редких людей, которые жили по принципу «большая сила – большая ответственность». Сила Ринара была большой. Удивительно, как мне дрожали и не ломались плечи от тяжести, лежащей на нем ответственности. Мои собственные вот дрожали от страха. Впрочем, недолго. Жизнь научила, когда страшно и в мыслях неразбериха нужно не страдать, а что-то делать. За делом и страдания утихают, а если заняться чем-то полезным и направленным на причину своего страха, то его потом и вовсе не будет. Смысл бояться, когда уже нашла управу. Так что я поднялась вновь, прошла к шкафу с аккуратно расставленными учебниками и моими письменными материалами. Чуть покопавшись, вытащила несколько чистых листков и автоматическое перо. Это которое с резервуаром для чернил. Ему отдельная чернильница не требовалась. Что было весьма удобно, потому что как минимум уберегало от случайных проливаний. Вернувшись к столу, села, придвинулась близко, положила листы и сделала то, чем спасала себя всю жизнь, ушла в работу. На первом листке аккуратно и старательно вывела для начала: первое. Медный диск для дезактивации Эль-Метея. Мы с Ринаром говорили о нем тогда в ресторане, и он, конечно, взорвался, но не сомневалась в том, что столица была еще полным-полно носителей, меняющего облик артефакта. По-хорошему, надо бы придумать более действенный способ его обнаружения, а то подходить к случайному встречному, брать у него капельку крови, капать на медный диск и всматриваться в человека, гадая, поменяется его лицо или нет, такой себе способ. Никакой, я бы сказала. Но какой был? Хорошо, что вообще был. Так что медный диск я точно сделаю, а дальше по обстоятельствам. Второе. Следящий амулет без разговоров сделаю лично на ринара повешу и собственной аурой замок запечатаю так что только я этот амулет снять и смогу хотя это уже магия посильнее амулет ее не потянет подумав угрюмо исправилась второе следящий артефакт кивнула удовлетворенная на третьим пунктом задумалась лишь после того как написала третье артефакт защищающий Страшно мне было, до да ужаса неконтролируемого страшно. Эх, ну что за жизнь? Вот раньше мы жили тихо, клепали себе амулеты с артефактами самых разных свойств, нагло сплавляли их в производство, потом на черный рынок, потом подленько ухмылялись и смотрели на то, как бесится король и отправляет своих магов и стражи на поиски гада обнаглевшего. И было мне тогда страшно». И было мне страшно лишь за Олана, Экерта, Джеффа и Альда. Но то не такой это был страх. Волновалась я за ребят, за Олана и Экерта сильнее всего, потому что ближе они мне были. Они моей семьей были долгие годы, как и я с семьей для них. Джефф и Альда с ними немного иначе. Их мы знали, им мы доверяли, напрасно, как оказалось, Они были в тайну посвящены, но действительно положиться я всегда могла на Олана, дяди моим назвавшегося, и Экерта, родного брата моего очень хорошего друга, которого обвинили несправедливо и убили жестоко. И кто? Король! Я взгляд на листок опустила, но даже порыва внести в четвертым пункт убийства короля не возникло. Я была на него зла, я ненавидела его всей душой, я его боялась, но об убийстве не думала. Теперь Когда узнала страшное, что нет Эверна больше среди живых, что замучили его люди короля до смерти, нацепив лишающие воли артефакты, заставив трудиться на благо королевства без сна, без отдыха, на пределе сил, вот тогда я была зла. Я в такой ярости находилась, что действительно собиралась голыми руками пойти на королевский дворец. Мне хотелось убить правителя Ингарода собственными руками. Ярость она тогда ослепила и разом затуманила. И если бы Олан не остановил, да примчавшийся Экерт ему не помог, уж и не знаю, чем бы все закончилось. Ну, к чему это я все? К тому, что ни за кого из них мне не было страшно так, как за Ринара сейчас. И это при условии, что он сильнейший маг всего континента. Континента! И тут появился закономерный вопрос. Может, и не в нем проблема. Но сделаю я этот артефакт. Не знаю, какой и как, но вот успокойся ли. Он сильнейший маг, и мне страшно. А тут артефакт изготовлю и дышать спокойно смогу. Я, возможно, временами наивно и в некоторых вещах не разбираюсь, но не идиотка же последняя. Так что последний пункт надо бы вычеркнуть, да только ручка занеслась, а вот опуститься уже не смогла. Ладно, потом решу, что с этим делать. И вот с первым пунктом все ясно. Мне нужно в лавку и к материалам, формула есть. Тут все просто, сделаю быстро. Но вот пункт второй заставил задуматься. Изготовить то, что уже придумано? Ведь много следящих диковинк существует, начиная от безобидных древесных бусин и заканчивая полноценными родовыми артефактами, цена которым чуть ли не пол королевства. На такое замахиваться глупо, конечно. Я такое в жизни не сотворю. Да и формулы изготовления рода хранят тщательно. Но вот придумать, придумать такое тоже нельзя. «Теоретически можно, конечно, и практически тоже можно, при должном усердии. Но я не о том. Мощный артефакт фонить будет. А Ринару его сложной и опасной работой это только во вред пойдет. Вот и что делать?» «Но в том, что глаз да глаз за ним нужен, я не сомневалась ни на миг. Вот из упрямства, но не сомневалась».